Глава тридцать ч е т р Свет в доме Шеннон Фелпс не горел. Мэтт остановил машину у тротуара, чувствуя, как тревога жжет его внутренности, словно раскаленный уголь. Они с Бри вышли из машины. Ветер дул все сильнее, швыряя опавшую листву в с т о ч н ы й желоб. Над головой низко нависли темные тучи. Мэтт выпустил Броди из машины, сложил пандус и закрыл двери. Даже не знаю, что лучше, если она там внутри. или если ее здесь нет, если она не тут, я я не знаю, где нам искать дальше. Или кто мог ее забрать? Его, когда т о р а н е н а я рука заныла от боли, мэт бросил взгляд вниз и обнаружил, что все это время крепко стискивал кулаки. Он выпрямил пальцы и пошевелил ими, возобновляя кровообращение. Хватит так психовать. Сохраняй трезву ю голову. т е б е еще нужно найти Кэдди. они дошли до входной двери и встали по обе ее стороны. Бри постучала, и из дома д о н е с с я собачий лай. Кажется, песика заперли, лай доносился из задней части дома и не становился ближе. Бри нажала на кнопку дверного звонка, и тот разразился пронзительной трелью. Птенчик залял а еще пуще. Мэтт п р и д в и н у л с я ближе к окну и вгляделся в темную прихожую. Там никого не было. Он трустой оббежал вокруг дома и заглянул в окно гаража. Пусто. Ее машины здесь нет, сказал он, вернувшись к Бри. Бри отступила на шаг назад и оглядела дом. и что теперь? Мэтт принялся нервно ходить из стороны в сторону под внимательным взглядом Броди. Если бы Кэдди была тут, Броди бы почувствовал. Телефон Бри зазвонил. Это Дана, сказала она, взглянув на экран. Привет. Я перевожу тебя на громкую связь. Со мной Мэтт. Она нажала на кнопку и выставил а телефон между собой и Мэттом. Я нашла еще несколько подставных фирм, сказала Дана. В дополнение к тем двум, которые записаны на имя сыновей Пола, еще две зарегистрированы на его собственное имя. И вы ни за что не, до... не догадаетесь, кто владелец последней компании. Кто? спросил Бри. Шеннон Фелпс, сказала Дана. За последний год на счет этой компании ушло около тридцати тысяч долларов. Мэт бросил на дом взгляд. Холли занималась всеми платежными документами. Она должна была знать, чем занимается Пол, что если она его шантажировала, это бы объяснило и разговоры по телефону поздно ночью и то, зачем она приезжала к нему домой. Согласилась Бри. И мы уже знаем, что Полу нравится подкупать людей конвертами полными налички. Добавил Мэт. Бри нахмурилась. Может, Холли решила, что этого ей мало. Она явно любила тратить деньги. Может, она начала выводить деньги фирмы на счет своей сестры. н о зачем использовать для этого сестру? – спросил Мэт. Почему бы не открыть компанию на свое собственное имя? Это слишком просто отследить, покачал головой Бри. Значит, Шеннон во всем этом участвовал, подытожила Дана. Мэт повернулся к дому. д а л жена была. Но зачем ей похищать Кейди? Несколько секунд все напряженно молчали. Еще что-нибудь нашла Дана? Наконец спросила Бри. Нет. Я позвоню, если найду. Спасибо. Бри опустила телефон. И как-то все привязать к тому, что Шеннон убила Холли, я не знаю. Мэт снова принялся мерить землю шагами. У Шеннон алиби на убийство Пола. Может быть, это Анджела его убила. Но зачем Шеннон убивать Холли? Бри сморщилась. Шеннон злилась, что Холли хочет отправить их мать в хоспис. Мы узнали это еще в первый же день. Мэт уставился на фасад дома. Мы знаем, что Кэдди звонила Шеннон. Может быть, она что-то о ней вспомнила, что-нибудь, что несло для нее опасность. И что это могло быть? Я не знаю. Покачал головой Мэтт. И у меня нет времени над этим думать. Кэдди пропала. Я собираюсь войти в дом и проверить, не оставила ли Шеннон каких-нибудь подсказок о том, куда она могла уехать. Тебе со мной идти не обязательно. Это было рискованно. У них не было никаких видимых причин обвинять Шенон, за исключением того, что зарегистрированная на ее имя фирма получала деньги от Бекет к о н с т р c к ш o н Да и связать это с исчезновением Кэди они никак не могли. Но Мэту т было все равно. Он был готов сделать все, что угодно, только бы найти свою сестру. Мы идем вместе, сказала Бри, смотря на него в упор. Ты уверена? На тебя могут подать в суд. Кэди важнее. Я рискну. Сигнализация подаст сигнал, после чего охранная компания позвонит в мой же департамент и немедленно секунды Бри выхватила из кармана фонарик и его ручкой разбила окно, засунув внутрь руку, она открыла дверь и распахнула ее. Они встревоженно замерли, ожидая, когда з а в о п и т сигнализация. Большинство систем безопасности можно было отключить только в первую минуту, а иногда и меньше. Но было тихо. Мэт перевел взгляд на сигнальную панель. Все о г о н ь т и горели зеленым. Она не включила сигнализацию. Если она убила Холли сама, то ей н е ч е г о опасаться. Тогда и взлом, и кукла в раковине были всего лишь уловкой, сказал Мэт. Возможно, она просто хотела запутать расследование. Если этого она и добивалась, то, к сожалению, ей это отлично удалось. Мэт завел Броди внутрь, п р о с л е д и в чтобы пес не наступил на битое стекло. Брида о с т а л а оружие, и они быстро прочесали весь дом. С броди д е л о шло быстрее, обычно он знал, как обыскивать комнаты, и легко мог почуять, если в доме кто-то прятался. Спустившись вниз по лестнице, Брида остановилась посреди кухни и медленно осмотрелась. Я поищу в кабинете. Мэт направился к двери. Погоди! б р и сняла с полки фото в рамке, на котором две девочки застыли в одинаковых позах, держа в руках биты и мячи для софтбола. Она перевела на Мэтта ошеломленный взгляд. Я поняла. Что меня так смутило при последнем разговоре с Шеннон, теперь все встало на свои места.